Что он умеет рассмешить ее, что ей нравится его восхищение, что ей интересно потакать ему и смотреть, как он поведет себя дальше. Ей даже нравилось сердиться на него, когда он хамил, а хамил он постоянно. «Тоже мне Дуглас Фербенс нашелся», — сказала она, пытаясь уничтожить его презрением. Затем направилась прочь со всей величественностью, какую только позволяли ей напустить на себя две узкие полоски белого атласа, и, облокотясь на парапет, стала разглядывать долину внизу. Среди апельсиновых деревьев копошились крохотные, как муравьи, фигурки. Она лениво погадала, что они там делают. Потом ее мысли перешли к более интересным и важным вещам — к зигу, и к тому, что рядом с ним она всегда чувствовала какое-то волнение и ничего не могла с собой поделать, даже если он вел себя, как сейчас. И, может быть, наступит день, наступит день, когда, ну, просто ради любопытства, если ее в этом замке совсем одолеет скука, «Бедный дядюшка Джо», — подумала она. Ну, а на что он, собственно, рассчитывал в его-то годы? Как ни странно, за все эти месяцы она ни разу не дала ему повода для ревности. Ну, если, конечно, не считать Иннет и Мэри Лу. А их-то она не считала, потому что она ведь на самом деле не такая. А то, что произошло, это было обыкновенным пустяком. Мило, но совершенно ничего не значит. А вот с Зигом, если что случится, будет по-другому. Хотя, конечно, и не очень серьезно. Не то, что, к примеру, с Уолтом или даже с малышом Бастером тогда в Портленде. И никак с Иннет и Мэри Лу, потому что хочешь не хочешь, а мужчины почти всегда смотрят на такие вещи чересчур серьезно. Только это и мешает с ними связываться. Да еще, конечно, то, что все это грех. Но последнее почему-то редко, когда берешь в расчет. Особенно, если парень по-настоящему симпатичный, а Зик как не верти именно такой, пусть даже немного в стиле Адольфа Мензу. И надо же, именно такие вот чернявые, с прилизанными волосами, всегда доставляли ей самое большое удовольствие. И если, скажем, выпьешь пару бокальчиков и чувствуешь, что неплохо бы ну, капельку пощекотать нервы, тогда ведь тебе и в голову не придет, что это грех. А потом одно цепляется за другое, и не успеешь сообразить, что случилось, глядь, а оно уже случилось. И вообще она просто не могла поверить, что это так дурно, как говорил отец Орайли. И уж во всяком случае, пресвятая дева гораздо понятливей и добрее его. Жутко вспомнить, как он ел, когда его приглашали к обеду. Ну, свинья свиньей, другого слова не подберешь. А разве обжорство лучше, чем то, другое? «Так кто он такой, чтобы учить?» «Ну, как мы себя чувствуем?» Осведомился занявший место Верджини Обиспа, подражая манерам профессиональной сиделки. Он был в самом чудесном расположении духа. Его работа в лаборатории продвигалась вперед неожиданно быстро. Новый препарат из желчных солей творил с его печенью настоящие чудеса. Благодаря буму в производстве оружия Его авиационные акции поднялись еще на три пункта. И, наконец, было очевидно, что верджиния долго не продержится. «Как сегодня наш маленький больной?» Продолжал он, совершенствуя найденный образ за счет пародийного английского акцента, ибо после обучения он целый год проработал в Оксфорде, повышая квалификацию. «Стоит!» — неразборчиво буркнул что-то в ответ – Дурашливость Обеспо всегда раздражала его. Каким-то чутьем он угадывал в ней скрытое издевательство. Стоито не покидало чувство, что за якобы добродушными шутками Обеспо стоит расчетливое и злое презрение. При мысли об этом кровь закипала у Стоито в жилах. Но стоило ей закипеть, как у него, он знал, поднималось давление, укорачивалась жизнь он не мог позволить себе высказать обеспо все что хотел больше того он и прогнать его не мог Обеспо был неизбежным злом бог есть любовь смерти нет но стоит с ужасом вспоминал что у него был удар что он стареет в тот раз он едва не умер обеспо поставил его на ноги и обещал ему еще 10 лет жизни, даже если эти его исследования пойдут не так гладко, как он надеялся. А если они пойдут хорошо, тогда больше, гораздо больше. 20 лет, 30, 40. А может, этот гнусный жидок и вообще ухитрится доказать, что миссис Эдди была права. Вдруг и в самом деле никакой смерти не будет. Ну, хотя бы только для него одного. Прекрасная перспектива. «А пока...» — стоит вздохнул покорно глубоко. «Всем нам приходится нести свой крест», — подумал он про себя, повторяя через много-много лет те самые слова, какие говаривала его бабка, заставляя внучка пить касторку. Тем временем Обеспо простерилизовал иглу, отломил кончик стеклянной ампулы, наполнил шприц. Все движения он проделывал с неким утонченным изяществом, с демонстративной и самодовольной точностью. Это выглядело так, словно он был одновременно и балетной труппой, и зрителем, зрителем весьма искушенным и придирчивым, это верно, но зато какой труппой! Нежинский, Корсавина, Павлова, Мясин, все на одной сцене. Нежинский, Корсавина, Павлова, Мясин, знаменитые танцоры и балерины. Все уроженцы России. Даже самые бурные овации были вполне заслужены. «Готово!» — окликнул он, наконец. Послушный молча, как дрессированный слон, стоит, перевалился со спины на живот. Глава пятая. Джереми уже оделся и сидел в подземном хранилище, которое отныне должно было служить ему рабочим кабинетом. Сухая едкая пыль старых бумаг пьянила его, как понюшка крепкого табаку. Пока он готовил папки и точил карандаши, лицо его раскраснелось, лысина заблестела от пота, глаза за стеклами бифокальных очков горели нетерпением. «Наконец-то! Все готово!» Он повернулся на вращающемся стуле и некоторое время сидел неподвижно, упиваясь счастливыми предвкушениями. Документы Хоберков, бесчисленные пачки, обернутые в коричневую бумагу, ждали своего первого читателя. 27 больших коробок, набитых еще непоруганными невестами безмолвия. Непоруганная невеста безмолвия — образ из стихотворения Китца, ода греческой вазием. Он улыбнулся про себя при мысли, что ему суждено стать их синей бородой. Тысячи невест безмолвия, собранных в течение веков многими поколениями неутомимых хоберков. Хоберг за хоберком, бароны за рыцарями, графы за баронами, а затем граф Гонистерский за графом Гонистерским вплоть до последнего восьмого. А после восьмого... Ничего, кроме налогов на наследство, до старого дома, до двух старых дев, все глубже погрязающих в одиночестве и причудах в бедности и фамильной гордости, но под конец, увы, погрязших более в бедности, чем в гордости. Они клялись, что никогда не продадут архива. Но потом все-таки согласились на предложение Стойта. Бумаги приплыли в Калифорнию, Теперь их бывшие хозяйки смогут заказать себе по-настоящему пышные похороны. И на этом хобберкам придет конец. Чудесный кусок английской истории. Быть может, поучительный, а быть может, и это еще вероятнее, просто бессмысленный, просто повесть, рассказанная идиотом. Повесть, рассказанная идиотом. Слова Магбета из одноименной трагедии Шекспира. Повесть об убийцах и заговорщиках, о покровителях наук и коварных интриганах, о юных наложниках и воспевателях епископов и королей, об адмиралах и сводниках, о святых и героинях, о нимфоманках, о слабоумных и премьер-министрах, о садистках и коллекционерах. И здесь лежало все, что от них осталось. В двадцати семи коробках, как попало, без всякой описи. Никем не тронутая, абсолютно девственная. Ликуя над своим сокровищем, Джереми забыл все передряги путешествия. Забыл Лос-Анджелес и шофера-негра. Забыл о кладбище и замке. Забыл даже о стойте. Теперь он владел бумагами хоберков. Он один Словно ребенок, который лезет в рождественский чулок, зная, что там его ждет необыкновенный подарок, Джереми выудил из первой коробки коричневый пакет и разрезал веревку. Какое пестрое богатство обнаружилось внутри. Книга домашних расходов за годы 1576 и 1577 Рассказ представителя побочной линии Хоберков об экспедиции сэра Кенельма Дигби в Скандерун. Сэр Кенельм Дигби. 1603-1665. Английский писатель, мореплаватель и дипломат. Скандерун. Современное название Искандерун. Город-порт на юге Турции. 11 писем на испанском от Мигеля де Малиноса к той самой леди Энн Хоберг, обращение которой в католичество стало причиной семейного скандала. Мигель де Малинос, 1628-1696, испанский священник, кардинал, арестованный в зените своей славы и умерший в тюрьме. Пачечка медицинских рецептов писанных почерком начала XVIII века, трактат о смерти Дреленкура и случайный томик из сочинения Андреа де Нарсья «Фелиция или мои шалости». Шарль де Ленкур, 1595-1669, французский проповедник-протестант. Андреа Робер де Нарсья 1739-1801, французский писатель и поэт, автор скабрёзных и порнографических сочинений. Он едва успел вскрыть второй пакет и гадал, кому бы мог принадлежать светло-каштановый локон, обнаруженный им между страниц собственноручных записок третьего графа на тему последнего папского заговора «Как в дверь постучали». Он поднял глаза и увидел, что к нему направляется невысокий смуглый человек в белом халате. Вошедший улыбнулся, сказал: «Не буду мешать, но тем не менее помешал». Моя фамилия Обеспо, представился он. Доктор Зигмунд Обеспо. Лейбмедик при дворе его величества короля Стоято первого и будем надеяться последнего. Явно довольный собственной шуткой, он захохотал неожиданно громко, металлическим смехом. Затем, изящно брезгливым жестом, словно аристократ, роющийся в куче мусора, взял со стола одно письмо Молиноса и принялся медленно вслух разбирать первую строку этого послания, написанного плавным, аккуратным почерком XVII века. «Любите Бога таким, как Он есть, а не таким...» каким рисуют его слова других или ваша фантазия. Он поглядел на Джереми, поверх письма с довольной улыбкой. «Легче сказать, чем сделать, я так считаю. Женщину и ту мы не можем любить, как она есть. А ведь этот феномен, женская человеческая особь, как-никак имеет под собой объективное материальное основание. И порой весьма недурное» в то время как старикашка Диос есть чистый дух, другими словами, чистая фантазия, а этот болван, кем бы он там ни был, пожалуйте, пишет другому болвану, что людям не следует любить Бога таким, каким рисует его их собственная фантазия. Опять нарочито, аристократическим жестом, одним движением кисти он презрительно бросил письмо на стол. «Да чего же все это нелепо?» — продолжал он. Набор слов, именуемый «религией». Другой набор слов, именуемый «философией». Еще полдюжины наборов, именуемых «политическими идеалами». И все эти слова или двусмысленны, или вообще лишены смысла. И люди входят из-за них в такой раж, что готовы ухлопать соседа, если ему случится произнести не то слово. Слово, которое на деле значит «меньше хорошей отрыжки», просто сотрясение воздуха, даже не избавляющее вас от лишних газов в желудке».